Прежде неоднократно пресекаемый, но под конец Чрезвычайной силой разразившийся Спазмус диафрагматист А также сильно увеличенный, нажимавший на диафрагму Раздутый ветрами желудок С другой же стороны Адстагнационным Сангвинист Пленарием Обатонием дебилита им коннатам темем паче что многократный прискорбный опыт наглядно показывает сколь многие светлейшие государи юррттенбергского двора умирают от грудных болезней предрасположенные пульманы спазмус диафрагматис, пазм диафрагмы, латинский, от стагнационным сангвинис пленарием, об атонием от дебилитет коннатем, вследствие врожденной атонии и слабости к застою крови, латинский, пульмонос, легкие, латинский. Между тем, в Штутгарте на другой день после смерти Карла Александра было вскрыто его завещание. В первоначальной редакции завещания опекунами назначались герцогиня совместно с герцогом Карлом Рудольфом Нейдштадтским. В приписанном позднее под давлением тайных советников Фихтеля и Рааба дополнительном пункте архиепископ Вюрцбургский объявлялся соопекуном. Во втором добавлении, которое Карл Александр внес незадолго до смерти, князь-епископ облегался особыми полномочиями. Тотчас же в тихий Нейнштадт выехала депутация Совета 11, всеподданнейший просить герцога Карла Рудольфа о немедленном принятии на себя регенствам. Карл Рудольф был прижимистый и престарелый господин. Он прошел курс наук в Тюбингене, с молоду изрядно пожил, побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Нидерландах, затем поступил на службу к Венецианской республике, воевал в морее, блестяще отличился при осаде Негропонта, добровольцем сражался в Ирландии, в войне за испанское наследство командовал, Двенадцати тысячами датских наемников Кровавая победа при Рамильи решена была им Принц Евгений и Мальборо высоко ценили его Имя его блистало наряду с именами первых полководцев Европы Мальборо, герцог 1650-1722 Мальборо, 1650-1722 Английский полководец и политический деятель командовал английскими войсками в Европе во время войны за испанское наследство 1702-1711. Но получив по смерти брата Вюртемберска нейнштадтские коронные владения, он 50 лет от роду неожиданно сложил с себя все военные звания, удалился в городок Нейнштадт и жил там по-крестьянски, как строгий и справедливый отец своего маленького народа. С Карлом Александром он не поддерживал отношений. Блистательный государь со своим пышным двором и наглым побутом евреем был ему очень не по душе. Он был строгий, скуповатый старик, теперь ему уже перевалило за 70. Он любил свой тихий, цветущий городок, Когда речь заходила о Марии Августе, еретически ветреной любительнице мишуры и комедиантов, он сердитый и брезгливо кривил жесткий рот. Он был невелик ростом, сухощав, немного кособок, по-военному лаконичен. В одежде и содержании двора наблюдал порядок, точный расчет экономию. Он говорил долг, он говорил справедливость, он говорил авторитет. Невзирая на возраст, он был усердным тружником. Молча выслушал он штутгартских господ, дал им досказать до конца и снова повторить их обстоятельную речь, а сам все молчал. Он был очень стар, он охотно прожил бы остаток дней в своем цветущем городке заправским крестьянином, надзирал бы за своими полями и виноградниками, и, следим, хорошо ли его, немногочисленные подданные обращаются с ребятами и скотиной. А тут Господь Бог налагает на него, старика, тяжкий труд очистить от скверны погрязшую в нечестии страну. На пороге смерти препираться с императором и имперским правительством, пресекать козни жирного, хитрого вюртсбургского иезуита — Но так повелел Бог, а он, как солдат, знал субординацию, соблюдал дисциплину, он подчинился. Он сказал штутгардцам, что берет на себя образды правления, но при условии, что он один будет опекуном, без герцогини-католички, регенсбурженки и уж, конечно, без иезуита-жерцбурж.